Глава 4. Приветствую вас, дорогой Александр. Приветствую, обнимаю и спешу поделиться с вами, теперь я могу это сделать без оглядки, некоторыми сведениями и соображениями относительно тайны, тайн желанерского искусства. О, если бы вы знали, мой добрый и бесценный друг, как я обязан вам. Однако же к делу, к делу. «В одном из своих писем вы мельком упомянули, что имеете на руках оригинал трактата вашего покойного прадедушки Павла Евсеевича Туркина. Но так ли это, Александр? Нет, нет, не подумайте, что я хочу уличить вас в заведомой неточности. Вы честный и сердечный молодой человек, который может только искренне заблуждаться. Впрочем, мне это важно. Мне, наконец-таки, удалось обнаружить не только печатный экземпляр трактата, тот самый о судьбе которого вы строили различные догадки, но и рукописный оригинал. И где бы вы думали? В одном захудалом частном собрании. А я-то старый упрямец назойливо тревожил библиотеку Конгресса. Но что я говорю, боже мой? Где именно находились эти сокровища, тоже не важно. А важно вот что. Текст трактата, напечатанного в 1911 году книгоиздательством Кутейникова и Новочеркасски, даже при беглом взгляде на него обнаруживает несомненное сходство с текстом, написанным в IV веке до Рождества Христова, монархом Савитара Салрошем I. Что же касается оригинала, то он до такой степени совпадает в главных своих идеях и манере их изложения с Святарским текстом, что если рукопись вашего прадедушки перевести на язык Гаятри, заменив цитаты из Библии на близкие по смыслу цитаты из Вет, то это и будет в точности трактат короля Солроша. Вы, наверное, думаете, Александр, что это совпадение несказанно удивило меня. Нет, ничуть, я ждал, ждал, быть может, всю свою жизнь, смирившись ради этого с печальной участью зажиться на этом свете до полной дряхлости, что когда-нибудь найду подтверждение тем своим неотступным идеям, которые мне снискали, увы, лишь репутацию сумасшедшего, уже давно и бесповоротно, дорогой Александр, утвердившуюся в кругу моих коллег. Ваше первое послание пробудило во мне надежду, но я боялся спугнуть удачу. Сколько раз мне уже казалось, что я рядом с нею, что в руках у меня... Неоспоримые доказательства моих давних и настойчивых утверждений, в то время как речь шла о банальнейших плагиатах, я не о подлинном совпадении текстов. Да, и сколько раз, сколько раз, прибегая к утонченным уловкам, меня разыгрывали всевозможные шутники, осведомленные о моих многолетних поисках. Я чуть было не отнес и вас к их числу, отчего и в первом письме к вам не стану теперь скрывать, старался всячески уклониться от обсуждения ваших претензий, ошибочно почитая за насмешливую выдумку и эти претензии, и Павла Туркина, и его трактаты и все, что вы сообщали мне так пылко и так язвительно. Но когда я убедился, что вы не шутите... «Когда я своими глазами прочитал сочинение вашего прадедушки, я был впервые по-настоящему счастлив и весел, и только исследовательский инстинкт заставлял меня делать и тщательно проверять скептические предположения». Первое, что пришло мне в голову, было вполне вероятным. Павел Туркин мог воспользоваться переводом «Джеффри Уортона» сделанным в 1862 году и опубликованным годом позже в Лондоне. Он мог перевести с английского на русский Вортоновский вариант тайн желанерского искусства» и выпустить его в свет под видом собственного сочинения. Но я тут же отбросил это предположение, как только перечитал перевод Вортона. он в такой же мере далек от цветарского оригинала, в какой мере близок к нему трактат Павла Туркина. Уортон вообще не мог сколь-нибудь точно передать содержание трактата, поскольку Гаятри в то время еще не был расшифрован. А вдруг, сделал я второе более чем смелое предположение, был расшифрован, и не кем-нибудь, а вашим прадедушкой? Вздор, скажете вы? Вовсе нет. Если бы, допустим, Павел Евсеевич был хорошо знаком с трудами обоих Уортонов, обладал бы при этом некоторыми специальными знаниями и навыками, имел бы особую склонность ума, располагал бы широким выбором разнообразных методов и был бы, наконец, не лишен возможности длительно изучать савитарские тексты, пребывая годами в Лондоне, где он пользовался бы неограниченным доверием и неизменным радушием Джеффри Уортона, такое могло бы случиться». Из всего перечисленного я вынужден был безоговорочно отказать Павлу Туркину, как отказал бы всякому исследователю того времени в последнем. До 1912 года, когда все свитарские рукописи перешли по завещанию Джеффри Уортона, скончавшегося за письменным столом над неоконченной расшифровкой языка Гаятри к Британской Королевской Академии, они были недоступны для изучения. Текст Павла Туркина, и уж в этом нас с вами, мой дорогой Александр, мой драгоценный, мой умница, теперь никто не разубедит, возник совершенно независимо от каких бы то ни было текстов. Мне кое-что удалось выяснить и об обстоятельствах его возникновения. Вы, скорее всего, не знаете, Александр, что на оригинале есть надпись, датированная 1910 годом. Это собственноручная резолюция военного министерства России, генерала от кавалерии Сухомлинова относительно трактата вашего прадедушки. Ее содержание, а также некоторые официальные бумаги, копии которых я получил из Парижа и Люксембурга от держателей архивных документов канцелярии войска Донского, свидетельствуют о том, что Павел Евсич взялся писать трактат вовсе не по собственному побуждению, как вы, быть может, предполагаете, а по приказу военного начальства. Зимой 1910 года на имя генерала Федора Таубе, занимавшего тогда пост войскового атамана, поступила служебная записка от Сухомлинова, в которой министр довольно резко и грозно, находясь, вероятно, под взаимодействием дурного настроения или во власти неодолимой скуки, упрекал атамана в том, что казачьи офицеры в силу высокомерия, а может и злого умысла, нисколько не участвуют в распространении военного опыта для пользы российской армии. Далее он холодно сообщил, что усмотрена срочная необходимость в новом учебнике для желанеров, а так как ему Сухомлинову прекрасно известно, что наилучшим образом желанерская служба поставлена в казачьих войсках, то он приказал атаману Таубе Немедленно отыскать у себя на Дону Надлежащего автора В чине обер или штаб-офицера И не позднее осени Представить готовую рукопись В министерство Таобе вызвал сотника Павла Туркина Объявил ему соответствующие приказы И уже к лету 1910 года От Рождества Христова Я выражаюсь, Александр, так торжественно Потому что произошло Нечто величественное и непостижимое, трактат «Тайны Желанерского искусства» был написан во второй раз, на русском языке спустя 2300 лет после того, как он впервые дал о себе знать на Гаятре. В августе рукопись, разумеется, не прочитанная атаманом, который, однако ж в поспешном приказе о награждении сотника пятью золотыми империалами из войсковой казны, высоко оценил и дельный слог, и трезвую рассудительность автора, уже находилась в Петербурге. 14 ноября она предстала перед глазами министра, отчаянно вспомнившего о своем поручении. Можно представить, какими гримасами искажалось его лицо, когда вместо учебных рекомендаций он читал, к примеру, такие пассажи, Желанером в сущности является всякий, кто состоит по воле Всевышнего в особенных желанерских таинственных отношениях с пространством. И более того, приверженность истине побуждает меня сказать всем, кто способен это понять, не желанеры возникли в связи с условной необходимостью ориентироваться в пространстве при всяких в нем эволюциях, А пространство как таковое, как настойчивая, неодолимая иллюзия, существует лишь благодаря желанерам, на которых Господь возложил обязанность поддерживать эту величественную иллюзию, сравнимую по силе и вечной загадочности, только с иллюзией времени. Ибо лета Всевышнего, как известно нам из Псалма 101, никогда не кончится» потому что нет у Всевышнего лет, нет у Него того исчезающего, истекающего, текучего, что мы называем временем, принимая уж слишком близко к сердцу некоторую неустойчивость зримых образов. Но нет у Него и пространства, никакого, ни конечного, ни бесконечного, а есть только Его переменчивое и могущественное воображение. Ибо если б пространство было бы чем-то большим, чем видимость. Если б оно обреталось за пределами его воображения, то оно включало бы в себя и его необъятного, непоглощаемого, подчиняя его печальным законам бренности, тления и изменчивости. Но сказано в том же 101-м псалме о земле и небесах «они погибнут, а ты пребудешь». И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменится. Но ты тот же. И далее. Пространство и есть, это дивная риза, которая может подвергнуться и подвергается во всякую минуту множеству чудесных изменений. Вечные, необозримые и неизменные ризы, предназначенные для общего пользования, не существуют. Пространство возникает по мере надобности для каждой отдельной души и для каждого отдельного случая. Его разворачивают как ризу. Желанеры Господа Бога, наделенные чувством пространства и властью, внушать это чувство. Как полки не могут двинуться дальше вдоль тех воображаемых линий марша, что рисуют им летучие исполины, если последние вдруг перестанут отмечать своими фигурами обдуманный полководцем путь, так никакое движение во Вселенной, мысленное или физическое, не может осуществиться, если ему не будут способствовать желанеры Господа Бога, живые вехи Создателя. Его тайные ангелы, неусыпные стражи его божественного воображения, которые не допустят ни разрушения иллюзий, ни чрезмерного увлечения ею. Возвращая рукопись в Новочеркасск с резолюцией, адресованной атаману Таобе, министр отобросил всякие формы служебной вежливости. «Это что такое?» — вопрос два восклицательных знака написал он на титульном листе, пересекая длинными диагональными строчками название трактата. «Дочитал ли ты, сукин сын, этот бред? Так вот, прочти и расследуй, в своем ли уме твой сотник, или он подлец и изменник? В первом случае немедленно припроводить его в сумасшедший дом, во втором взять под стражу и доставить сюда, в Петербург, ко мне лично». Рукопись была получена атаманской канцелярии уже при Павле Ивановиче Мищенко, сменившем Таубе на посту атамана зимой 1911 года. Новый атаман то ли по небрежности, то ли намеренно не стал разбираться в этом деле своего предшественника, которого он, как известно, недолюбливал за его немецкое происхождение. Так или иначе, летом трактат был опубликован неожиданно возникшим и также неожиданно исчезнувшим издательством «Донской арсенал», Возможно, что господин издатель, этот загадочный С. Е. Кутейников, о котором мне ничего не удалось выяснить, кроме того, что в Великом Герцогстве на кладбище близ Дюдиланджа между могилами Исаула Степана Черкесова и сотника Павла Туркина покоится прах некоего Сергея Ефремыча Кутейникова, родом из Новочеркасска, был очень близким, и преданным другом вашего прадедушки, иначе бы он не решился выпустить в свет трактат, запрещенный к печати военным министром. Впрочем, трюк с фотографией, на которой, как вы утверждаете, все ж таки изображен ваш прадедушка, а не господин издатель, будто бы предлагающий публике свой собственный фотопортрет, да еще в накладных усах, и явно озорное предисловие свидетельствует о том, что Кутейников или ваш прадедушка, выступивший в роли издателя под этой фамилией, да-да, Александр, такое могло случиться, стремился обратить факт издания в веселую шутку, но это не спасло тираж от той чудовищной расправы, которую вы так живо и изумленно описали, не ведая, что атамана Мищенко сурово отчитал по телеграфу военный министр, прознавший об издании Последний распорядился изничтожить любыми способами эту бредовую книжку, а негодяя издателя призвать к ответу. И это счастье, мой дорогой Александр, что два печатных экземпляра и рукописный оригинал уцелели, ибо теперь я смогу предъявить доказательства тому, о чем я неустанно твердил пол жизни, а именно — Существуют неизбежные тексты, природа которых такова, что они могут быть написаны дважды, трижды и множество раз совершенно неизвестными друг другу авторами. Эти тексты Александр, несмотря на свою внешнюю завершенность и кажущуюся самодостаточность, являются лишь разрозненными и невнятными фрагментами одного-единственного, по-настоящему связанного и всеобъемлющего текста. Их независимость друг от друга иллюзорна, а содержательность обманчива, ибо каждый из них в отдельности, будучи темным отрывком, незаконченным предложением, а иногда только величественной морфемой или божественным знаком препинания, не несет в себе ни малейшей крупицы того ошеломляющего смысла, который возникает при их полном слиянии в окончательно проявившемся и воистину завершенном тексте. И ни один из них, Александр, какие бы блистательные сочинители, чуткие повивальщики, не способствовали бы его появлению на свет, не дает даже смутного представления о красоте, совершенстве и виртуозности стиля, которым написан, пишется Будет написан категория времени не имеет здесь никакого значения, единый и вечный текст. Его загадочные фрагменты извлекаются из области непроявленного уже тысячи лет, некой неумолимой силы, которая не считается с индивидуальными замыслами и устремлениями разноязыких авторов. Возможно, что и король Салрош. Так же, как и гвардии сотник Туркин, был намерен написать нечто очень полезное для военной практики. Его трактат в этом случае должен был выглядеть так, как перевел его Джеффри Уортон. Но с королем Солрошем случилось то, что случилось с вашим прадедушкой весною 1910 года. Королем овладело некое светозарное сумасшествие длительным приступом которого сопровождается возникновение всех неизбежных текстов. Но почему, вы спросите, текста, написанного Салрошем было недостаточно для той высшей силы, которая, неотступно и неуклонно подчиняя себе обезумленных авторов, проясняет таинственный и окончательный текст? Да потому что слишком велика была возможность, что тексты, созданные в затерянном королевстве, не будут обнаружены, что язык Гаятри не будет расшифрован. Однако же главное обстоятельство, повлиявшее на решение всемогущего проведения, заключается в том, что англичанин Джеффри Уортон неверно передал содержание трактата в своем убогом переводе. «Случай с вашим прадедушкой подтверждает, что существует непреложный закон». Всякая возможность утраты неизбежного текста, его неверное истолкование или неточное выполнение высшей воли первоизбранным автором влекут за собою повторное проявление неизбежного текста в другом месте, в другое время, на другом языке и при содействии другого автора. Все будет написано. И все будет написано так, как оно должно быть написано. Но удивительно вот что. Даже если перечисленные обстоятельства не имеют места, один и тот же фрагмент великого текста могут одновременно проявлять различные авторы, так же как Дагер, Непс и Талбот, еще не зная друг о друге, усердно совершенствовали в тайне от всего мира открытые ими и очень сходные приемы светописи. Ибо неизбежные тексты Александр, такова их изначальная сущность, не сотворяются, а открываются. Они подобны крохотным островам, показавшимся из поверхности океана, из глубины которого неудержимо всплывет гигантский континент, уже имеющий множество названий. Три из них — Авьякта Парва, непроявленная книга, индусов, Ум-Ал-Китаб, мать книги, и Имам Мубин, ясный оригинал, арабов представляются мне наиболее удачными, но и они временны, как временные названия отдельных точек этого вечного континента. Когда он всплывет целиком, когда откроются его дивные ландшафты, тогда исчезнут пестрые и бесчисленные названия ничтожных участков безграничной суши, забудутся имена их вдохновенных первооткрывателей, и утратится всякий смысл устанавливать личность древнего мореплавателя, некогда ступившего на исчезнувший, слившийся с необъятной вечной землей островок. Вот это уже происходит с некоторыми писаниями и будет происходить со всеми неизбежными текстами. Но до тех пор, пока Авьякта Парва не проявится целиком, пока континент Имам Мубин – не станет видимым, будут блуждать в океане, скрывающим единосущный текст подневольные мореплаватели, одержимые поиском некоего острова, который, несомненно, существует и даже, быть может, уже открыт и назван чем нибудь другим именем, чьим и когда и на какой срок для острова в сущности безразлично. Для тайн желанерского искусства, как и для всякого фрагмента непроявленной книги, безразлично кем, когда, сколько раз и при каких обстоятельствах они были написаны. И кто написал их первым, мой милый Сашенька? Книгоиздатель С.Е. Кутейников, король Савитара Салрош, подлейший доктор Казин или твой благонравный прадед, твой зажившийся прадед, который очень-очень давно... Когда в той уютной западной комнатке, что озаряется к вечеру восхитительным светом, окрашенным витражами варочных окнах, покрикивал в люльке: Твой годовалый дед, там же ли у тебя теперь детская, взял себе имя и документы несчастного бильярдного шулера, раздавленного лондолетом в безлюдную ночь, а заодно и выкупил из заклада его захудалый домишка в криничном, где мне довелось прожить без малого десять лет. Я бесконечно тебе благодарен, Сашенька, за твою преданность благочинному призраку, который ты лелеешь в памяти, в который превратился и для тебя, и, увы, для меня, гвардии сотник Туркин. Он заставляет меня теперь закончить это письмо совсем не так, как хотелось бы мне. Он твердит мне, что все мои рассуждения о неизбежных текстах ты сочтешь за попытку выкрутиться, за хорошо обдуманный бред многоопытного комедианта, решившего представиться сумасшедшим. Ах, Сашенька, это не так. Я делился с тобой сокровенными мыслями, но пусть исполнится воля призрака. Он тронут твоими сердечными словами о нем, и он говорит... Я признателен тебе, милый Сашенька, за ту праведную жестокость, с которой ты выставил доктору Казину суровые, но справедливые требования. Он, конечно, не сможет их выполнить, потому что разоблачение и позор обрушатся на него немедленно, и никакие ссылки на подлецов-ассистентов не спасут от бесчестия его доброго имени. Но разве тебе недостаточно и того, что лукавый доктор все же открылся тебе?» Я с самого начала знал, что он сделает это, сделает неизбежно. Я надеюсь, что из того, что он сообщил тебе относительно моего злосчастного трактата, переменившего всю мою жизнь, написанного и изданного мною в порыве какого-то необоримого безумия, приступ которого повторился и здесь, в Америке, ты уже понял, почему мне пришлось скрываться под видом Станислава Казина, чье скандальное имя, затрепанное газетенками, оказалось гораздо надежнее, чем имя выдуманного мною книгоиздателя. Желтый дом угрожал мне лишь в лучшем случае, в худшем мне уготовлен был трибунал. К этому я должен добавить, Сашенька, что в великом герцогстве близ Дюдиланжа я похоронил не без почестей двух нищих и эксцентричных казачков, дружно застрелившихся, или лучше сказать, отрезвивших хмельные головы у меня на глазах. Оба они были из Хамутовской станицы, их настоящих имен я не помню. Напомнится мне хорошо, что младшего урядника с щербатым лицом, вдруг скакнувшего, прости господи, в сотнике, я похоронил под своим вахмистра под именем Кутейникова, а вслед за этим послал домой ту обманную предсмертную записку, о которой ты, кажется, упоминал. «Зачем я все это сделал, Саша, не знаю». Быть может, это было мрачное озорство, отчаяние или желание забыть навсегда все свои горемычные имена, кроме одного, с которым я жил десять лет в России и с которым покинул ее. С этим именем я свыкся и слился душою. И если б теперь я мог... Ах, если б я мог просить тебя, Сашенька, проявить хоть толику милосердие к доктору Казину, отдать ему снисходительно хоть малую часть из того, что с легкостью достается счастливому призраку в гвардейских погонах, несомненно достойному твоих трепетных чувств. Но нет, я утратил всякое право просить тебя об этом, как утратил и право сурово потребовать от тебя исполнения моей последней воли, оставить в покое доктора Казина, чье имя и тайны ты нацелился сделать добычей скандальных статей и... Но, боже мой, о чем я говорю? Прости, да и, пожалуй, уже прощай. Твои требования не выполнены, и потому ты волен разоблачить меня. Все в твоей власти, однако же не спеши, Александр. Не спеши отвечать мне, только призрак был несказанно рад твоим письмам. Только он готов был лететь к тебе, чтобы увидеть тебя, говорить с тобой, обнять и прижать тебя к сердцу и предъявить тебе множество доказательств того, поверить во что почти невозможно. Доктор Жеказин неумолимо расчетлив. Он знает, что, оставшись наедине с собою, ты вынужден будешь отвергнуть язвительные сомнения желчного разума и поверить, без всяких доводов, что где-то там, в захолустном штате Айова, в богом забытой декоре, жадно рассматривал каждую букву твоих ядовитых посланий твой прадед. Словом, ты уже понял, наверное, что я распорядился послать тебе это письмо лишь после моей смерти, Сашенька, моей настоящей смерти. «Ну да, ну да. А может быть, доктор Казин вовсе не собирается умирать, и, может быть, на последних страничках этого письмеца он только хотел продемонстрировать вам, уважаемый Александр, как происходит вторжение неизбежного текста. Шучу, Саша, шучу. Твой прадед неисправимый шутник. Прощай».